мысленно прокомментировала я ту сцену, что мог сейчас наблюдать. Это хотя бы никак не связано с нами. Только вот интуиция в этом месте надо мной очень ехидно усмехнулась. «Ладно, посмотрим», буркнул я ей в ответ и сосредоточился на происходящем. Местные вышибалы в лице трёх здоровяков стояли напротив шести наёмников, один из которых, похоже, уже вылетел за двери гостиницы. Эти наемники как раз и были охранниками того каравана, о котором мне рассказал хромой кнул, владелец гостиницы, когда я у него снимал для нас номер. Так, коль интуиция подсказывает мне остаться и разобраться в происходящем, то так и сделаю, — решил я. И вдоль стеночки пробрался к угловому столику, так и оставшись незамеченным. К тому же сел очень удачно за тем же столиком, что и я, уже сидел какой-то молодой человек. Вроде из местных я видел, что он заказывал себе еду, когда мы с Дюрком покидали гостиницу. «Привет!» — поздоровался я и спросил. «Не в курсе, что происходит?» а — -а -а", махнул тот рукой. «Обычное дело!» И парень кивнул в направлении трех расфуфыренных господ, сидевших через пару столиков от нас. «Это южане», — сказал он с явным презрением в голосе. «Как я слышал, они прибыли сюда, чтобы приобрести пару тройку эльфарок, но тех, что были в продаже, уже кто-то перехватил до того, как они сумели встретиться с работорговцем». И он указал рукой куда-то в сторону центральной части рынка, как раз туда, где располагалось здание гильдии стражей. Говорят, это был кто-то из совета гильдии, и парень пожал плечами. В общем, не знаю. После чего этот человек отпил из своей кружки, а потом продолжил. Но, похоже, про кого-то из совета это лишь слухи. Приблизительно 15 минут назад сюда влетел как раз главный из них, и парень указал на того мужчину, что сидел в центре. И очень громко, прямо с порога, сказал им, что... Товар у кого-то из местных. После этого они отправили своих людей выяснить, кто приобрел эльфараг. Ну а буквально пару минут назад влетел один из их наемников, и так вышло, что тот, кто им нужен, сейчас как раз находится здесь. Хм, мысленно протянул я. А это-то как они выяснили? Хотя тут ничего сложного, особо скрыться мы не старались. До полигона нас можно было вычислить по следу, оставленному толстяком из совета, Глумисом. Но после боя мы тоже хоть и старались не особо высовываться, но незаметно исчезнуть тоже не могли, с нашим-то грузом. Так что при большом желании и необходимых возможностях, а в нашем случае это золотые, Которые точно есть у этих господ и которые очень хорошо умеют развязывать языки, выяснить, где мои теле, не составило особого труда. Так что тут ничего удивительного. И что? посмотрел я на парня, хотя и догадывался, что эта потасовка не могла возникнуть на пустом месте. Ну как что? пожал тот плечами. Как только они узнали о том, Что к старику гному заселился какой-то чел, который и приобрел несколько эльфарок на рынке, то начали действовать в своей обычной наглой, грубой, хамской и бесцеремонной манере. Тут я их не так хорошо слышал, но по мне, так эти южане решили, что, коли они не смогли их купить, то зачем за что-то платить, если можно получить это за даром? Как-то так. И парень развел руками. Ну и буквально перед тем, как ты зашел, они собрали своих наемников с намерением причесать верхние этажи. Только это против тех правил, которых придерживается хромой. Вот по сути и все. Чем все закончится дальше, я не знаю. Но похоже, старику в этот раз придется поступиться своими принципами. Почему? спросил я у него. По мне, так три каменных тролля вполне справятся с пятеркой каких-то наемников тем более среди них я не видел никого с особо выдающимися показателями силы или скорости, такими как у тех же троллей, вампиров или демонов. И только я подумал о демонах, как парень сказал. «Четвертый из караванчиков убежал за подмогой», — ответил он на мой вопрос. И я сам видел, что на этих южан работает пара демонов и один очень сильный темный маг, и эта троица значительно сможет сместить чашу весов в сторону караванщиков вот их появления все похожи и ждут и тогда чтобы избежать больших проблем гному придется отступить конечно он и сам может кого нибудь привлечь на свою сторону но с демонами вряд ли кто то будет связываться разве что другой демон или вампиры а тут на рынке их не так и много так что я даже не знаю. И человек вновь развел руками, после чего стал собираться, заметив, как в помещение вошли даже не четверо, а пятеро новых личностей. «У них два мага», — только и пробормотал он, а потом добавил, поглядев на меня. «Слишком опасно тут становится. Рекомендую и тебе отсюда валить, у гнома никаких шансов» и он указал в сторону того неизвестного пятого. «Это Макхауса, я его уже видел на рынке». После этих своих слов мужчина стал пробираться к выходу. «Я же остался сидеть внизу, при этом, перейдя в боевой режим, мне необходимо было понять, что делать в дальнейшем». «Так, и что у нас по раскладу?» Прикинул я, оценивая новую обстановку в обеденном зале гостиницы. Тройка каменных троллей покрепче ухватились за свои дубинки. Хотя я бы на их месте уже перевооружился. У каждого из них был как минимум меч. И тут явно запахло жареным, так что можно уже не особо жалеть своих противников. Сам гном стоит за их спинами, и он-то как раз вооружился небольшой секирой. Хотя нет. Пригляделся я получше к его оружию. Это какая-то странная смесь арбалета и секиры. Необычно. И сейчас он навел ее на одного из противников троллей. Дальше это два демона и два мага. Они пока стоят возле столика с караванщиками. Возле столика с караванщиками мысленно усмехнулся я с противоположной стороны от приготовившихся к бою троллей и гнома. А ведь это очень неплохой такой расклад. И я начал быстренько готовить кое-какой артефакт. Так, нормального объёма пространства, которое накроет плетение, на всех не хватит. Но вывести из строя мне нужно только наиболее опасных противников. Плюс заденет и самих зачинщиков этого инцидента, южан, А уж с пятеркой наемников местные вышибалы во главе с гномом уверен справятся и сами. Тем более, как мне кажется, у этих наемников сразу же пропадет боевой запал, если вывести из строя как тех, кто им платит за работу, так и тех, на чью поддержку они надеются. Хотя, если постараться, то вообще никакого боя не будет. Я еще раз оценил всю диспозицию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 Старик Кнул смотрел на этих гадов, которые сейчас с довольными рожами поглядывали в его сторону. «Ну что?» — спросил главный из караванчиков, «Все еще не передумал?» И он подлинненько так хохотнул, при этом похлопав по руке стоящего рядом с ним бойца. «Высокий и мощный демон. Рядом с ним стоял точно такой же. Видимо, они родственники. Причем близкие». В обоих чувствуется мощь и звериная живучесть выходцев из тёмных миров. Тот из демонов, кого задел южанин, непроизвольно поморщился. Понятно, сообразил гном, наблюдая за этим воином. Хоть они на них и работают, но сами хозяева им особо не нравятся. Но действовать от этого они менее эффективно не будут. Они наёмники, и им приходится работать на различных людей. Хотя нет, одному из магов-человеку, тому, о ком Кнул знал, что это темный, явно понравилось положение их противников, когда те оказались загнаны в угол. А вот второй маг, которого они до сих пор не видели, явно не одобрял действий своих работодателей. Это был какой-то пожилой мужчина. Но и он вряд ли пойдет против приказа своего работодателя. «Ладно», — протянул южанин, уже гораздо более жестким взглядом, посмотрев в сторону вышиба лыкнула. «Хватит играть в гляделки! Разберитесь с ними!» И он уже более конкретно указал рукой в сторону гнома. «Только старика не убивайте!» «Фрика как!» В этот момент лицо темного мага аж расцвело, когда было упомянуто его имя. И хромой понял, что речь сейчас шла о нем. — С ним поработает немного. Когда вы закончите? Думаю, после этого он будет рад поделиться с нами очень многим, включая и эту гостиницу. Надо бы нам уже обосноваться здесь. И еще раз, махнув рукой, он приказал. «Вперед — Вперед! Только вот вместо ожидаемого нападения произошло нечто другое. Внезапно, с той стороны помещения, где вроде бы в этот самый момент никого не должно было быть, раздался громкий звук падения чего-то большого. Гном сам видел, что какой-то молодой парень, который сидел там буквально еще пару минут назад, уже успел покинуть его таверну, быстренько ретировавшись отсюда. Но, как оказалось, там был и еще кто-то. И вот сейчас этот кто-то ворочался где-то на полу у дальних столиков. Именно этот громкий звук падения грузного тела сбил уже практически начавшееся нападение и привлек к себе всеобщее внимание. «Простите», — раздался откуда-то с пола молодой голос, — «не хотел вас отвлекать. Я сейчас быстренько отсюда уйду. Пару мгновений». И так получилось, что прямо перед обернувшимися в его сторону южанами предстал тот самый молодой чел, что и снял комнату у гнома для себя, и, как он теперь понимал, тех рабынь, что этот парень приобрел на рынке. «Лучше бы ты сидел у себя, или так и не вернулся из города», только и подумал старик. И не успела эта мысль еще окончательно сформироваться в голове кнула, как парня узнал главный из караванщиков. «Это тот, кто нам и нужен!» — быстро сориентировался он и приказал. «Взять его! Оставьте трактирщика с его дуболомами!» Ну а дальше парнишка, наконец, сообразив, что все эти люди здесь собрались по его душу, постарался ломануться к выходу. Это же заметил и караванщик. «Быстрее!» — чуть ли не с каким-то женским визгом заорал южанин. «Он сейчас забежит!» На эту его команду среагировали лишь те наемники, что стояли перед гномом и его бойцами. Демоны и маги даже не обратили внимания на визгливый голос своего главного нанимателя. А вот пятерка из первых противников послушно развернулась на месте и резво бросилась в сторону слегка опешившего от этого странного бабского крика парня. Быстрее! Все еще визжал южанин. Пара шагов наемников вот они обегают в стол, чтобы взять парня в клещи. К тому же один из них прихватил стул, чтобы запустить в парня и не бегать за ним слишком долго. Проходит мгновение, и гном с каким-то удивлением наблюдает за замершими фигурами, которые застыли в различных позах. «Что случилось?» — только и пробормотал он. Заклинание удержания раздался неожиданно спокойный голос парня, который сейчас уже не казался тем испуганным и ничего не понимающим беглецом. Пришлось воспользоваться кое-каким артефактом, что у меня завалялся. Я его подбросил им под ноги, когда завалился. Мне и нужно было лишь отвлечь их на несколько секунд, что я и сделал. После этих своих слов он обошел замерзших посреди зала караванщиков. «Ну и чего будем с ними делать?» только и спросил он у гнома. Правда, немного подумав, этот чел добавил, «Мне интересны из них лишь демоны и второй маг», и он показал рукой в сторону тех, кому этот странный парень проявил хоть какой-то интерес. Остальные мне не нужны, но ну, за исключением того, что теперь все их имущество станет нашим. «Делим по закону наемников ваш отряд», и он показал в сторону гнома и его охранников и мой отряд». В этом месте он хлопнул себя по груди. «Вы не дали им добраться до моих и задержали тут внизу. Я же доделал всю остальную работу. Поэтому, думаю, это справедливый дележ». И он стал ожидать ответа старика Кнула. Хромой очень долго всматривался в глаза этого странного и непонятного парня, который сейчас спокойно стоял и рассуждал о том, как он пойдет против тех, кто полностью контролирует черный рынок. Хотя, возможно, он просто не знал, что эти караванщики связаны с гильдией стражей. «Сейчас проверим», — только и подумал он. «У этих», — наконец произнес гном, указав рукой в сторону Южан, «какие-то дела с гильдейцами. Поэтому так просто избавиться от них и от их тел не получится» и стал ждать хоть какой-то реакции со стороны человека. Тот же обернулся в сторону южан, оглядел их и с каким-то спокойствием и внутренней уверенностью в голосе ответил. «Значит, нам придется быть чуть более осторожными, когда мы будем разбираться с этой проблемой». И парень стал ждать решения гнома. Но тот долго даже не размышлял. Южане хотели убить его и его людей. И их такие мелочи, как проблемы с гильдией, совершенно не интересовали. Они знали, что та будет на их стороне. А потому чувствовали себя караванщики под крышей гильдии стражей в безопасности и действовали с наглостью людей, уверенных в своей безнаказанности и неподсудности. «Мы с тобой», — спокойно произнес гном, оглядев твердые лица своих ребят, которые готовы были поддержать любое его решение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 Как-то я об этом раньше не задумывался, но гном был прав в одном. Куда тут можно спрятать труп или трупы? Их не закопаешь в землю, как это делают в любом другом нормальном месте. На рынке это не получится. Тут что-то похожее на твердый пластик или какой-то металл непонятной консистенции состава. В речке или пруду не утопишь, их тут просто-напросто нет в лесу не бросишь на съедение зверям. Лесов тут также нет, а все животные собраны в одном месте зверинцы, и их там не так и много. А потому я сходу вижу всего два решения возникшей проблемы. Первое – это воспользоваться услугами магов. Сделать примерно то же, что и я с теми бандитами, что пытались давить на Трудиса, когда похитили его дочь. Только вот все маги тут, на рынке, Под контролем гильдии, и те, кто может оказать настолько специфические услуги, как сокрытие следов преступления, уверен, что посуд тут особенно тщательно. И второе, оно вроде как более простое. Необходимо лишь перетащить труп во внешний мир и уже избавиться от него именно там. Но, как можно догадаться, тут вообще все пойдет через гильдейскую стражу. Так что и этот вариант отпадает. А значит, у меня есть возможность избавиться от тел в случае необходимости, сказал я старику-гному. И потому остался лишь второй вопрос: как быть с гильдией? Гном на пару мгновений задумался. Следов точно не останется? спросил он у меня. От тех, с кем я поработаю, точно нет. Но мне нужны они, и я показал в сторону демона и заинтересовавшего меня мага, а потому дальше все будет зависеть от их собственного решения. Старик задумался, а потом честно ответил «Если эти просто исчезнут», и он показал в сторону караванщиков, «то первым делом придут к нам. Но с дознавателями гильдии или их магами разума мы сумеем разобраться. Есть у нас такая возможность», — сказал хромой так что в этом случае они точно поверят всему тому, что мы им расскажем. Однако в этом случае мы должны быть твердо уверены в том, что со стороны оставшихся в живых после этого не последует никаких проблем. Иначе нам всем не сдобровать. Гильдия очень не любит, когда кто-то лезет в ее дела. Я посмотрел на в центре зала южан и тех наемников, что на них работали. Если мы с ними сумеем договориться, то никаких проблем они нам не создадут. В противном же случае, и я пожил плечами, будем считать, что они сами выбрали свой путь. И относиться я буду к ним точно так же, как к остальным своим врагам. Тогда мы готовы действовать. И гном кивнул в сторону своих людей. Что от нас сейчас нужно? Как это ни странно, но пока ничего ответил я старику, хотя немного подумав, вспомнил о других вещах. "Вру, кое-какая помощь потребуется. И я показал на замершие фигуры. Нужен кто-то из твоих, кто будет помогать мне вытаскивать тела из зоны действия артефакта, который сейчас парализовал всех этих людей. После чего я оглядел помощников Кнула. Только вот нужен тот, у кого из них самые железные нервы", и я честно добавил: «Работенка будет не из приятных, да и защитный артефакт с таким троллем будет работать несколько дольше, чем со всеми остальными». Гном кивнул мне в ответ. «Он» — выбрал старик одного из своих помощников. Тот невозмутимо сделал один шаг вперед. «Хорошо», — согласился я с выбором хозяина гостиницы. «Тогда дальше. Их имущество». «Ты знаешь, где они его оставили?» «Это караванщики. Не могли же они сюда прибыть с пустыми руками?» «Часть у меня в гостинице», — только я ответил гном. «Часть где-то на складах. Самое ценное, а это три сундука с каким-то товаром. Они забрали к себе в номер». «Понятно», — прикинул я. «Товар из их номера нужно перетащить куда-нибудь, но так, чтобы не осталось следов, как вашего проникновения туда» так и того, что там что-то хранилось. Сделаешь? — Да, — быстро согласился со мной старик. — Дальше, — пробормотал я, — про товар на складе можно забыть. О нем точно известно владельцу склада, а значит, станет известно и гильдейцам. А вот о том, что хранится тут, и я поглядел на гнома. Кто-то, кроме вас и самих южан, мог знать о нем? Старик задумался. «Герт, Обратился он как раз к тому троллю, что отрекомендовал мне в помощники. «Что скажешь?» «Мы его принимали на пару с Дуром», — ответил он. «Так что кроме нас, из местных, его никто не видел. Размещали на нашем складе они его самостоятельно. Все, кто тогда был вместе с ними, сейчас тут. А из наших нет как раз Дурома. Но он несет вахту на заднем дворе». «Черт! Про их стражник это я и не сообщил!» Вспомнил я о том тролле, что встретил нас в гостинице, но которого потом я не увидел на заднем дворе. И судя по тому, кто потом там поджидал меня, искать его среди живых уже не было никакого смысла. А потому... «По вашему троллю», — сказал я, обращаясь к гному и его помощнику. «Мне нечем вас обрадовать, скорее всего, он уже мертв». Старик нахмурился, и его ребята стали настороженно смотреть в мою сторону. Я же пояснил, эти были не единственными, кто заинтересовался моими девочками. А потому они напали на нас у вас на заднем дворе, после того, как я снял комнату. Когда я вернулся туда, то нарвался на них там, и я указал в сторону дальней стены. Ну и разобрался примерно так же, как с теми, что сейчас стоят тут и я махнул рукой в направлении караванщиков. «Следы я зачистил, но вот вашего тролля на заднем дворе уже не было. И есть у меня подозрение, что исчез он не просто так, а ему это помогли сделать». Гном переглянулся с тем троллем, что стоял сейчас возле меня. «Его рассказ нужно проверить», — сказал он своему охраннику. «Если там была вторая банда...» то, возможно, у них есть какие-то сообщники. «Да», — согласился с хозяином гостиницы Герд и обернулся в сторону двух оставшихся троллей. «Проверьте окрестности. Если кого найдете, тащите сюда, проверим его». Те молча кивнули и выдвинулись в сторону выхода. Я же вернулся к нашим делам, так как ни гном, ни тролль больше пока ничего не говорили. Конечно, я чувствовал в них настороженность. Но после той стычки, что произошла в гостинице, они доверяли мне достаточно, чтобы хотя бы первоначально поверить в мои слова. «Так, тогда дальше», — продолжил я наш инструктаж. «Если мы уверены и насчет местного склада, то делим и его содержимое. Но желательно и этот груз куда-нибудь переместить» этим мы можем заняться уже чуть позже и вместе». «Там много товара?» — уточнил я у Герда. «Один фургон», — сказал он, — «загружен не полностью». Они при нас вытаскивали из него те самые три сундука, которые, упомянул, кнул. И тролль показал в сторону гнома. «Наверное, поэтому и фургон пригнали вместе с собой в гостиницу, чтобы не светить весь свой товар на рынке». И не привлекать к нему внимания. Понятно, протянул я, а сам подумал, есть все шансы, что коль южане так заботились о сохранении тайны своего груза, то там окажется что-то достаточно ценное. Насчет чего-то противозаконного я не переживал на черном рынке такого понятия не существовало. Хорошо, протянул я, тогда займемся этим грузом после того, как разберемся тут. И только я это произнес, как двери гостиницы открылись, и в них вошли оба охранника тролля, которые привели с собой какого-то высокого худого мужика. Один из троллей благоразумно остановился у входа и запер двери гостиницы изнутри. — Так, на всякий случай, — прокомментировал он. А между тем худого второй тролль подвел к нам. — Вот, — пробасил он, — точно следил за нашей гостиницей. Перехватили его, когда он выспрашивал у каких-то торговцев, что у них купил он, и охранник указал в мою сторону. Но и так было понятно, что этот человек знает меня как минимум в лицо. Главный из троллей придвинулся ближе к сжавшемуся человеку. «Ну и чего ты тут отирался? Что пытался вынюхать?» И тролль наклонился к самому лицу их худого пленника. Тот даже и не подумал что-то скрывать. Он лишь испуганно указал рукой в мою сторону и ответил. — Нам нужен был лишь он и тот товар, что ему достался. Испуганно просипел. — Больше ничего. Мне не нужны неприятности. И он испуганно выставил руки перед собой. — Я все рассказал. — Кто у вас главный? Задал следующий вопрос тролль. — Балс, — ответил мужчина. Это Огр. Мы не местные. Приехали сюда, чтобы сбыть товар. Ну а потом...» И он искоса посмотрел в мою сторону. «Узнали о том, что товар достался ему. И Балс решил, что этот товар можно перепродать дважды. Тем более где-то на севере будет скоро еще одна ярмарка. И там можно будет загнать его повторно». Тролли и гном переглянулись. «Кто из ваших убрал одного из моих людей?» Резко шагнув вперед и, приподняв за грудки худого человека, заорал ему прямо в лицо Герт. «Не знаю», — проблеял тот, — «меня с ними не было. Я ничего не знаю. Я следил за входом в гостиницу». И мужчина показал на тех троллей, что его привели. «Они про меня узнавали у одного из торговцев. Он сказал, что я тут уже около часа брожу. Они это могут подтвердить». Гном взглянул в сторону одного из своих охранников. «Так и есть. Друж сказал, что этот около его витрины долго терся. Поэтому он на него и обратил внимание». Старик кивнул в ответ и перевел свой взгляд на главного из троллей. Герд все правильно понял и продолжил допрос последнего из банды. Он не слишком напрягаясь, хорошенько так встряхнул этого худого работорговца, для большего его желания говорить нам правду и уже более спокойно спросил сколько людей в вашем отряде еще кто то остался в городе кто из вашего отряда мог убить такого тролля как мы среди вас был маг нас шестеро это вместе со мной я остался следить за гостиницей остальные должны были проникнуть сюда через задний двор в этом месте охранник повернулся в мою сторону Противников было пятеро, подтвердил я, не став рассказывать о Шаде. Тот лишь кивнул и вновь посмотрел на худого мужчину. «Дальше», — только и сказал ему Герт. Тот быстро продолжил. «Наш товар, что мы закупили бал, составил на хранение у нас на складе. Я расскажу, где он находится. Но тот магически опечатан. Как его открыть, я не знаю». И человек быстро описал, где тот находится. Оказалось, что он где-то недалеко отсюда. После этого он продолжил рассказывать. Полноценного мага у нас в отряде не было, но нам это было и не нужно. Балс и сам с этим справлялся. У него всегда в запасе была пара-тройка подходящих артефактов. Я не знаю, откуда он их доставал, но они у него были. Так что он вполне мог справиться с троллем и сам, или один из нашего отряда. Он тоже был троллем, но обычным не каменным как местные на этом месте человек замолчал и стал просительно и выжидательно смотреть в сторону гнома быстро сообразив что он главный у троллей но тот даже не стал ничего ему отвечать а просто кивнул в его сторону одному из своих охранников и буквально в следующее мгновение на пол падает мертвое тело с перерезанным горлом таких свидетелей оставлять нельзя сказал он мне после чего, немного помолчав, уточнил. «Покажешь, как работает твой способ?» Я кивнул. После чего залез в свою сумку за тем артефактом, что относительно недавно создал в доме мага Трудиса, избавляясь от тел вымогателей и шантажистов, похитивших его дочку. Только вот я его немного модернизировал, разобравшись, как работает способность Дхимашады. Теперь это была не просто одна структура разложения материи, но и одновременное снятие ментально-информационного образа. Потом полная закачка всей энергии из тела и только на заключительном этапе срабатывало его разложение, и то, если после поглощения энергии хоть что-то останется. После того, как подобным образом действовала шада, ничего кроме праха не оставалось. Вот и проверим, как все сработает сейчас. Правда, сейчас это будет работать без слепка. Надежнее он работает, когда объект воздействия еще живой, сказал я гному и его троллям. Это на будущее, чтобы вы понимали, как лучше отработать, когда мы займемся ими. И я указал в сторону стоящих работорговцев, до которых все еще не дошли руки, после чего сел на корточки и надел на шею человека артефакт потом зажал его в ладони, и тот активировался. А уже буквально через минуту, даже меньше, на полу не осталось ничего. Оказывается, поглощение ментальной энергии по методу Шады совместно с разложением материи дают такой превосходный результат. К тому же был снят даже небольшой ментально-информационный слепок, который был отправлен на обработку биокомпьютера. Что там удалось вытащить плетению, я не понимаю, ведь человек был уже мертв, но что-то у него получилось. Хм! протянул гном, глядя на чистый пол, где недавно еще лежало тело худого работорговца. Теперь понятно, о чем ты говорил, когда упоминал то, что сможешь разобраться с телами. И он поглядел на тот амулет, что сейчас я держал в руке. Ты сможешь и для меня достать нечто похожее спросил он я задумался а почему нет решил я постараюсь их делает один маг из нашего клана только те что он передал нам могут активировать лишь те кто является нашими соклановцами но я у него уточню есть ли у него разработка и для тех кто не из нашего клана хорошо только и согласился гном, готов приобрести подобные за вполне разумные деньги. И если он будет не один, то смогу подкинуть вам и еще клиентов. Такая вещь тут на рынке заинтересовала бы очень многих. Я ему передам, — ответил я. Почему я подумал о подобном артефакте? Вроде бы это глупость, если мы такое оружие передадим в посторонние руки. Только за одним небольшим исключением. Если это оружие не будет работать на нас и в перспективе не окажет помощи нашим людям в будущем, как это может быть? Да все очень просто. Первое, и это мне сразу предложила ведунья, как только я мысленно озвучил свое предложение. Подобный артефакт можно привязать к ментальному маяку, размещенному в поле нашего эгрегора, которое начало постепенно формироваться и уже он будет перенаправлять всю высвобожденную ментальную энергию в наш эгрегор, укрепляя тем самым его связи и расширяя его. Туда же можно перенаправлять и информационные пакеты, которые я смогу закачать уже себе через тот же самый доступ к эгрегору. В дополнение, ведунья вычислила, что таким способом мы сможем увеличить и возможности тех, кто является структурным элементом нашего эгрегора. Так, коль в нем появится собственный запас ментальной энергии, то им смогут пользоваться и те, кто к нему подключен, а по факту это все члены нашего клана. Плюсом же к этому служит то, что в данном случае эгрегор выступает не только как накопитель, но и как преобразователь. Он любой тип ментальной энергии, туда, будет преобразовывать в тот, что и нужен потребителю. Правда, все это будет работать с разной степенью эффективности, и тем не менее работать это точно будет. К тому же, рано или поздно, с накоплением определенного объема ментальной энергии в поле эгрегора, он сам начнет ее генерировать, но до этого еще очень и очень долго. Так что это только первый, но в моем случае не самый важный плюс. Вторым достоинством предложенной идеи послужил постулат безопасности наших соклановцев. Мои люди в силу своих способностей на текущий момент работают с очень и очень разными личностями. И я в этом полностью уверен, что рано или поздно любые дорожки пересекутся и назреет тот или иной конфликт а потому высока вероятность того, что моих людей постараются устранить, а потом и избавиться от неугодного тела. Так вот, этот наш артефакт я настрою таким образом, чтобы он при попытке его активации для уничтожения кого-нибудь из нашего клана сразу выкачивал всю энергию из нашего противника, максимально быстро приводил в порядок моего соклановца и увеличивал его боевые характеристики, на максимум, хоть и на время. Есть пара плетений, которые позволяют это сделать. И тем самым это даст нашему соклановцу хоть какой-то шанс вырваться на свободу. И чтобы это наверняка сработало, ограничением этого артефакта я сделаю то, что работать он будет только если его жертва все еще жива на момент применения. А потому все, кто захочет им воспользоваться, явно не наденут его на труп. И тогда наших это спасет и убережет. А вот нашим противникам окажет очень уж медвежью услугу. Если он будет один, то как минимум мы его выведем из строя, а если их будет несколько, то это значительно повысит шансы на выживание нашему соклановцу. Так, быстро сообразил я, тогда нужно закидывать не только готовые изделия, но и то, что их может создать чтобы они максимально быстро распространились не только тут на рынке, но и за его пределами. На этом я пока остановился, остальным займусь чуть позже. Хотя работать над этим можно уже сейчас. После того, как я обдумал проект настолько важного для моего клана артефакта, быстро вернулся к разговору с гномом. Я постараюсь убедить нашего мага подготовить несколько подобных артефактов. Возможно, они станут их даже продавать тут, на рынке, через нашу лавку. Посмотрим. Но тебе я точно один постараюсь достать. Нам необходима реклама, — мысленно закончил я свою речь. Спасибо, — сказал мне гном, слегка наклонив голову. Я же перешел к нашим дальнейшим действиям. Правда, теперь я разговаривал с Гердом. Так, — сказал я ему, — Сейчас идешь и вытаскиваешь их по очереди сюда. Демонов и мага, о которых мы говорили ранее, пока не трогай. Ими займемся потом. Только я это сказал, как тролль направился в сторону ближайшего наемника. «Стой!» — тормознул я его. «Что, так просто и пойдешь в зону действия артефакта?» «Понял», — буркнул тот в ответ. «Я же, пока мы говорили, уже подготовил необходимое плетение». А для подготовки еще одного амулета. «На!» — вытащил я из кармана небольшой кулон на цепочке. «Надень его!» «Это позволит себе хоть и ненадолго, но приближаться к ним. Минуты на полторы. Так что не задерживайся там, если что». «Понял», — сказал Герд и надел кулон себе на шею. А потом с непоколебимой уверенностью двинул в нужную сторону. «Я же поглядел в сторону гнома». Вы бы пока их комнаты проверили, да вытащили оттуда все самое ценное. А потом замели следы». «Точно!» — проговорил Кнул и махнул рукой двум другим троллям. Они быстро подошли к нему, после чего старик со своими людьми поднялся по лестнице на второй этаж. За это время главный из охранников подтащил ко мне первое тело. «Так, быстро проверяй его, снимай все ценное и полезное» и потом я уже сам займусь им». Тот кивнул, очень оперативно и вполне так привычно, и обыденно, обшмонал лежащее на полу тело, сложил все, что нашел у этого наемника, на ближайший стол. «Готово», — через пару минут сказал мне тролль. Я ему кивнул в ответ и надел артефакт на тело первого наемника. В этот раз прошло чуть больше времени. В основном причиной был процесс создания ментально-информационного слепка. Но все это не так и сильно задержало нас, а потому уже через пару минут тролль ушел за вторым наемником. Так мы с ним провозились порядка двадцати минут. «Это последний», — сказал он мне. Я понял, — кивнул я ему в ответ, надевая свой артефакт на шею караванщика-южанина. Через две минуты в зале, кроме демонов и того мага, что мне нужен, больше никого не осталось. К этому моменту вниз спустились и гном с остальными троллями. «Что дальше?» — спросил он у меня. «Дальше?» — усмехнулся я ему в ответ. «Ну, а дальше я пойду говорить с ними. Правда, выбора особого я им не предоставлю. Но они слишком ценные кадры, чтобы просто так их пустить в расход» и я двинулся в сторону ближайшего демона. Свой разговор я решил начать именно с него.